но человек он большой, об этом и спорить невозможно. Идет молва, будто он хочет стать богемским королем, а потом, пожалуй, выставит свою кандидатуру на императорский престол. Да и правду сказать, если б по розенкрейцерскому учению полагалось одному человеку управлять полновластно миллионами других, то нельзя было бы, конечно, подыскать достойнейшего цезаря, чем герцог Фридландский. И много еще разумных и справедливых слов сказал, сияя радостной улыбкой, всеми уважаемый профессор Йонгман. А затем сообщил он невидимым, что доклад свой на торжественном собрании сделает о важном предмете, грозящем многими бедами и науке, и розенкрейцерам, и всем честным людям. В Париже не так давно образовалось тайное общество. Оно и называет себя просто «общество». Люди же о нем прослышавшие именуют его «заговор». Стремится это общество к счастью человечества, но для этого хочет установить в мире единую веру и мысль, так, чтобы все обо всем думали совершенно одинаково, и также одинаково жили, ни в чем никуда не уклоняясь. Страшна цель этих людей, но еще много страшнее их способы работы. Общество имеет агентов во всех классах и сословиях, обзавелось ячейками в разных странах мира, даже на далеком Востоке. Средства у него большие, действует оно беззастенчиво и бессовестно, Каждому члену общества прямо вменяется в обязанность идти на любое преступление, если только оно может быть обществу полезно. И чем больше кто преступлений совершит, тем больше этим гордится, ибо служит счастью человечества. Основал компанию Вентадур, человек мрачный, жестокий, фанатический, попросту другой французский Тилли. Окружают же его всевозможные мошенники и злодеи. И если вначале еще можно было подавить это общество в зародыше, то теперь чрезвычайно трудно, и очень этим во Франции напуганы и розенкрейцеры, и все вообще просвещенные люди. Однако, — добавил профессор Йонгман, — для потери надежд никаких оснований нет. Свет науки и благородная работа розенкрейцеров преодолеют, конечно, и эту новую беду. Не успели невидимые обсудить это странное и печальное известие, как раздался стук в дверь. Кое-кто из невидимых вздрогнул, но хозяин пошел отворять почти без робости, ибо ничего противного законам ни он, ни его гости не делали. На пороге стоял незнакомый драгун. Спросив вежливо хозяина о фамилии и, оглянувшись в сенях, драгун раздвинул камзол и показал под ним золотую розу на синей ленте. — Здравствуй, брат, — прошептал хозяин недоверчиво, ибо не понравилось ему лицо гостя. — Розовое и золотое, — шепнул драгун. И так как слово было в совершенном порядке, то хозяин произнес «Благословим Господа, подающего нам знак» и пригласил вошедшего в свой кабинет. Там драгун, сообщив, что зовут его Деверу, показал кроме розы пергамент за подписью Роберта Флудда, главы английских невидимых. Сомнений больше не оставалось. Хозяин обнял брата. Повел его в столовую, познакомил с другими розенкрейцерами и налил ему кружку пива. И хоть другим тоже не очень понравился новый гость, откровенная беседа продолжалась. Драгун же больше молчал, слушал и оглядывался по сторонам. Граф Дзеркла Стилли говорил своим друзьям, что никогда в жизни не проигрывал сражения. Не пробовал вина и не прикасался к женщине. Повторял он это часто, и этим немного друзьям надоел. Знали, что говорит он чистую правду, но иным казалось, что не всем тут следовало бы ему похваляться.